Глава семнадцатая «Из-за тебя я поругалась с друзьями», — погрозила я Тушкану кулаком, когда вернулась к себе. «Отчего тогда выглядишь так, словно звезду проглотила?» — парировал зверек. «Это как?» — нахмурилась я. «Светишься вся!» — визгливо засмеялся он, на всякий случай удрав на безопасное расстояние. «На шкаф». Но я не собиралась гоняться за чересчур догадливым фамильяром, пусть себе что угодно надумывает. И, натянув на себя пижаму, я нырнула под одеяло. Утро облегчения не принесло. Ужасно не хотелось ни с кем говорить, а особенно видеться с друзьями, с которыми повздорило так нелепо. Однако пропускать занятия было бы слишком большой роскошью в моем положении, и я пришибленно заковыляла на лекцию. Ох, уж эта межмировая история! Профессор Малерит в этот день превзошел самое себя, убаюков даже вечно бдящего за всех и вся, зловещего оборотня Сибурта. Я сидела одна, на самом краю самой дальней скамьи. Мои приятели, как обычно, держались вместе, о чем-то втихую переговариваясь, как, впрочем, и другие компании адептов. А после лекции я не выдержала. Зная, что Рухильда, в отличие от первокурсников, пойдет к полигону для спаррингов, я на расстоянии последовала за ней. Поговорим и уладим все. Или уж точно буду знать, что дружбе конец. Но И чего ты за мной потащилась?» Резко развернулась ко мне девушка, когда дошли до широкого крытого прохода, ведущего к общей площадке. «Ты обиделась?» — спросила я, действительно чувствуя себя неблагодарной дрянью. Вчерашняя злость на отсутствие понимания и поддержки улетучилась, оставив за собой лишь липкий осадок вины за бессмысленную ссору. — Нет, — мотнула она головой, намереваясь уйти. — Зачем мне обижаться? Ты рассказала, что тебя не устраивает в Тушкане, и о том, что довольна им. Но он мне не друг и не брат. «С чего бы меня трогало твое мнение?» «Рухильда, ты же понимаешь, о чем я. Я не хотела, правда. Он мне помогает, и я тебе благодарна». Тронула я ее за локоть в попытке остановить. «Да дело не в тебе!» Зашипела вдруг девушка, приблизившись ко мне почти вплотную. «Джелиза вчера все слышала. А ведь она мечтала заполучить его». Вечно приставала с просьбами одолжить на день или два. Потом не хотела возвращать, и мне приходилось напоминать ей. Но в то время Тушкан мне и самой был необходим, понимаешь? «Да», — кевнула я головой, но уже через секунду отрицательно замотав ею. «Нет. То есть понимаю, что ты тогда не могла отдать Тушкана Джелизе, но не понимаю, при чем тут я и вчера». У меня даже вопрос в цивильную форму не оформлялся в голове. Та реакция Рухильды и сказанная ею сейчас никак не сочетались в моем мозгу. «А при том, что, когда сис стал мне не нужен, я отдала его тебе, а не ей», взглянула на меня девушка, как на что-то виновно тормознутое. «Да вот только я и в самом деле тормозила на всех парах». «А почему не ей?» Таким же заговорщическим шепотом переспросила я. «Так ведь...» — захлопала она глазами. «Тебе же, Сис, нужнее был. Ты же провалила бы все без него. Вот я и пожалела тебя». Пожала она плечами, искренне недоумевая, что тут непонятного. «Спасибо большое». Еще раз поблагодарила я ее, еще и от того, что не нашла других слов. «Ну вот» опустошенно выдохнула Рухильда. «А ты возьми и при ней ляпни, что он тебе не нравится, что тебе больше вреда, чем пользы. И вот что я теперь Джилизе скажу, а? Что ей повезло, раз такой пакостник достался не ей, а мне?» С улыбкой спросила я, потому что реально не видела, чем мог вчерашний разговор задеть нашу рыжую волчицу. «Да и потом, она ведь и сама в курсе, как мне сложно сейчас» и как нужен помощник. Ладно, поступок Рухильды, передавший Сис мне, а не ей, но мое недовольство-то как могло ущемить рыжую? «Ничего ты не понимаешь», махнула на меня Рухильда, обняв, как и раньше, со слегка покровительственной теплотой. Железо мне теперь спуска не даст за то, что я в обход нее отдала тушка на той, кому он и нужен-то не был. Ну да и ладно». «Придумаю что-нибудь», — подмигнула она мне, побежав на тренировку. Осадок от разговора остался неоднозначный. С какой-то стороны мы вроде как объяснились и теперь не в ссоре. Однако с другой я так и не поняла, почему нельзя было говорить открыто или хотя бы в шутливой форме намекнуть мне на интерес Джелизы, ну и ее заодно слегка поддеть с ее обидками. Друзья ведь, что тут такого? А главное, я так и не поняла, как себя вести с Тушканом. А еще лучше, как его починить-то? Время от времени мимо меня проходили старшекурсники, а я все так же стояла в тени прохода, хотя уже пора было бежать на артефакторику. «Надо же! Кто у нас здесь?» Послышалось вдруг наигранное восклицание со стороны академических коридоров. «Надеюсь, встреча с неудачницей не к провалу на спаррингах», — ответила та, в ком я мгновенно узнала Масилу. «А я бы сказал, что это, наоборот, к удаче», — усмехнулся сопровождавший девушек Релих. «С ними была еще какая-то волчица и незнакомый со мной Вервольф со старшего курса». «Принесла же нелегкая!» — раздраженно отметила я про себя — и поспешила оставить толпу неприятелей позади. Однако для этого мне пришлось идти в их сторону, ведь адепты спешили к широкому выходу из прохода, представлявшего собой крытый туннель. Его начало соединялось с коридорами здания, а другой конец выводил на открытую поляну для тренировок. «Еще чего!» — поморщилась одна из девушек. «Как эта бездарность может привести хоть к чему-то хорошему?» Меня их слова особо не трогали. Неприятно, конечно, было, но не так, чтобы прям в слезы и бежать. Поэтому я продолжала спокойно идти в их сторону, а они ко мне, при этом намеренно в полголоса осыпая меня дряными высказываниями, так, чтобы я слышала. «Весь наш поток тянет вниз своей паршивой успеваемостью», — поддержала Масила. «Ушла бы уже в какую-нибудь дыру для проваливших экзамены». «А я о чем?» — победно воскликнул Рейлих. «Вы знаете, что ей совсем чуть-чуть до вылета из Академии осталось?» Показал он двумя пальцами короткий отрезок, словно отделяющий меня от катастрофы. «Пара плохих оценок или нарушение дисциплины, либо просто пропущенный урок?» Растягивая последнее слово, подсказал он своей компании то, что могло стать для меня настоящим Армагеддоном. «Только не это!» — щелкнуло в моей голове почти одновременно с ними. «Если они сейчас помешают мне успеть на занятия вовремя, мне реально конец. Сейчас каждый балл по успеваемости на счету. Мне же ни в коем случае нельзя пропускать артефакторику!» Ускорила я шаг, но было поздно. Адепты встали передо мной непробиваемой живой стеной, а Масила еще и плечом оттолкнула обратно, когда я попыталась проскочить мимо них. «Куда это ты так торопишься?» — хмыкнул Вервольф, который, кажется, не состоял ни в одной из известных мне команд. «У нас тут на тебя виды, может, имеются, пришлое». Мне не понравился его отталкивающий гогот, с которым парень пошел на меня. Кинула вопросительный взгляд на девушек. «Вы что, позволите этому гаду приставать ко мне?» спрашивала я студенток глазами. Но там была лишь неприязнь, смешанная с мерзостным ликованием. И я отступила. Всего шаг назад превратился в полное поражение. Я забыла, кто передо мной. Не учла, как будут трактовать моё необдуманное действие двуликие. Тем самым я проявила слабость в их понимании. Дальше можно было уже и не пытаться сопротивляться, но я поступила еще хуже. Без единой мысли в голове я побежала обратно к выходу на тренировочное поле. Непонятно, зачем они позволили мне пробежать хоть сколько-то. Может, азарт взыграл или решили поиграть с пойманным мышонком в моем лице. Однако уже через миг я была вновь окружена гнусно хохочущими учащимися и теперь уже на открытой поляне и окруженная именно на подступах к основной площадке для боевой подготовки, я могла сполна оценить, насколько ошиблась, надеясь на солидарность девушек. Адептки вели себя еще отвратительнее, чем улюлюкающие парни. Ведь те лишь преграждали мне путь к выходу из кольца недоброжелателей и сыпали пошлостями. А вот студентки могли и больно царапнуть выступившими коготками и ощутимо ткнуть. Было страшно. Я с трудом сдерживала слезы, готовые проступить на расширившихся от ужаса глазах. И когда я уже дрожала, представляя то, до чего эти уроды могут дойти в своих издевательствах, мне вдруг показалось, что я вижу худощавую фигуру друга среди разминавшихся студентов во дворе. «Лузак!» — закричала я, отбросив гордость. «Лузак!» Он, конечно, не самый сильный адепт, но Макс глубинным потенциалом. И был шанс, что в нем что-то удачно переклинит, если Лузак примчится заступиться за меня. Я уже не думала о том, как выгляжу при этих воплях, и тем более сейчас было не до опоздания или баллов. Мне было просто до паршивого страшно. Мельком я видела занимающихся старшекурсников. Кто-то скучающе оборачивался на мои крики, но никто и не думал прибегать на помощь. Скорее всего, я ошиблась, и лузага среди них нет. Я вообще так и не разобралась, кто и почему посещает те или иные занятия, но просто кричать «спасите, помогите» моя забившаяся в угол гордость все же не позволяла. И в какой-то счастливый момент этот все нарастающий кошмар наконец прекратился. Студенты застыли, а я в полном непонимании подняла затравленный взгляд на своих мучителей. Оказалось, вокруг нас уже собралась толпа из других адептов. Правда, никто так и не стал возражать вслух или останавливать подлую компанию моих недругов. Но, очевидно, само присутствие вожаков отдельных групп сыграло свою роль. Даже я почувствовала, что отовсюду повеяло властностью и неудовольствием сильных двуликих. А то и понятно. Ведь никто не приказал напасть на меня. Студенты сами приняли это решение — не спросив своих старших. А еще я четко ощущала присутствие рядом Алтимурса. Мне даже не нужно было искать его глазами, чтобы убедиться, что Василиска где-то рядом. Настолько привычными уже были чувства неестественного трепета и необъяснимого ожидания при его приближении. И все же, уже через секунду мой подавленный и пристыженный взор сам наскочил на горящей яростью серой радужки. Принц стоял, недовольно сжав челюсти, и я видела, как играют желваки на его щеках. Однако он не шевелился. Почему? Одно его слово, и эти твари, называющие себя благородными отпрысками своих домов, разбегутся, оставив меня в покое. Что же ему мешает помочь мне? Опять эти загадочные страшилки. Так я уже на грани вылета из академии. Алтимурс же сам говорил, что это самое рискованное, что может произойти со мной. «Отошли от нее! Быстро!» — скомандовал вдруг мощный голос, пробившийся до мозга наших похолодевших костей. Я и сама дрогнула от звука этого приказного тона, не в силах совладать с инстинктами. Последние велели мне немедленно склониться и безоговорочно принять волю говорившего. Наверное, на остальных студентов он производил такое же действие, а то и подчинял сильнее потому что подлая группа мгновенно расступилась, побита, отступив подальше. Я же, наконец, облегченно выдохнула, подняв вопросительный взгляд на своего спасителя, потому что это был не Алтимурс. Разрезая притихшую тишину, к нам грозной походкой направлялся Сибурт. «Убирайтесь! Она под моей защитой!» Раздался глубокий бас с рычащими нотками. «Все слышали?» Белый Вервольф обвел глазами ошеломленных присутствующих.